не двигаться и приготовить свои мысли к ночи. Шишковский и почтовый чиновник проводили его и отправились к фон Корину, чтобы поговорить насчет дуэли. Около своей квартиры Лаевский встретил Очмянова. Молодой человек запыхался, И был возбужден. Я вас ищу, Иван Андреевич. Прошу вас, пойдемте скорее. Куда? Вас желает видеть один незнакомый вам господин, который имеет до вас очень важное дело. Он, он убедительно просит вас прийти на минутку. Ему нужно о чем-то поговорить с вами. Для него это все равно, что как жизнь и смерть. Кто он такой? Он просил не говорить его имени. Ну, скажите ему, что я занят завтра, если угодно. Да как можно? Он хочет сказать вам такое очень важное для вас. Ну, очень важное. Если не пойдете, то случится несчастье. Странно. Ну, впрочем, пойдемте. Все равно. Очмианов быстро пошел вперед, а он за ним. Прошли по улице.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 Зачем мы идем за дворками, не понимаю ничего. Могли бы и улицы, там ближе Ничего, ничего Лоевскому показалось так же странным Что Очмианов повел его к черному ходу И замахал ему рукой, как бы приглашая его идти потише И молчать Сюда, сюда Тише, тише, прошу вас могут услышать отворите вот эту дверь и войдите. Не бойтесь. Лаевский недоумевая отворил дверь и вошел в комнату с низким потолком и занавешенными окнами. На столе стояла свеча. Кого нужно, ты миритка. Лаевский повернул в эту комнату и увидел Кириллина, а рядом с ним Надежду Федоровну. Он не слышал, что ему сказали. Попятился назад и не заметил, как очутился на улице.